Глава двенадцатая. Старуха забрала зеркало из рук ошеломлённой Йока и спокойно осмотрела его. «Обычное зеркало, с ним все в порядке». Она вернула зеркало Йока. «Но у меня другое лицо». Йока заметила, что и голос тоже изменился. Видимо, она стала абсолютно другим человеком, не зверем и не монстром, но все же... «Итак, значит, ты выглядишь не совсем так, как до этого!» Заслышав усмешку в голосе пожилой женщины, Йока взглянула на нее. «Но почему?» — спросила она и вновь принялась разглядывать свое отражение в зеркале. Видя в отражении незнакомку, она чувствовала себя очень странно. «И правда, почему?» «Но я не знаю ответа на этот вопрос и не обязана его знать!» С этими словами она взяла Йока за руку и промокнула порезы чем-то пропитанной тряпкой. Чем дольше Йока смотрела на себя в зеркало, тем больше сходства с прежней собой начинала замечать, но все же это сходство было весьма отдаленным. Йока отложила зеркало в сторону с твердым намерением больше не смотреть в него. Неважно, как именно она выглядит, пока она не видит этого. Конечно, даже без зеркала она не смогла бы проигнорировать цвет своих волос. Но если думать о них как о покрашенных, то с ними можно смириться. Это не значило, что она отвергала все остальное, просто в данный момент ей не хватало храбрости, чтобы вновь посмотреть на себя. Не то чтобы я много об этом знаю, но такие вещи случаются. По крайней мере, я так слышала. Рано или поздно ты освоишься и привыкнешь. Старуха убрала ведерко со стола. Вместо него она поставила большую миску, в которой было что-то вроде супа с моти. «Вот, поешь, не стесняйся, еды еще много». Йока покачала головой. У нее совершенно не было аппетита. «Ты не собираешься есть?» «Я не хочу. Хотя бы попробуй. Иногда бывает, что пока не попробуешь, не поймешь, что голодна». В ответ Йока всего лишь молча покачала головой. Старуха вздохнула. Она налила чашку чая из глиняного чайника, больше напоминающего высокий кувшин для воды. «Ты издалека, не так ли?» — спросила она, пододвинув поближе стул и усевшись рядом. «Издалека?» — переспросила Йоко, подняв на нее глаза. «Из-за моря. Ты пришла из-за Кёкай, не так ли?» «Что такое Кёкай?» «Море у подножия скал, море пустоты, чёрное, словно ночь». «Значит, эта штука называлась кёкай». Йока постаралась запомнить это слово. Пожилая женщина выложила на стол коробку с чернильным камнем и развернула лист бумаги. Она достала из коробки кисть для письма и протянула Йока. «Как твое имя?» Отбросив смущение, Йока послушно взяла в руки кисть и записала свое имя. «Накадзима Йока». «Ах да, японское имя». «Мы в Китае?» — поинтересовалась Йока. Пожилая женщина слегка склонила голову в сторону. «Это Ко. Королевство Ко, если быть точным». Она взяла еще одну кисть и написала, как пишется это название. «Этот город называется Хайра». Хайра расположен в Син, одном из округов Рокко. Рокко — одна из префектур Фуйо. Фуйо, в свою очередь, является одним из районов Дзюн, а Дзюн — это провинция королевства Ко. Я — одна из старейшин Хайра. Ее почерк лишь немного отличался от традиционного японского, к которому привыкла Йока. Даже китайские на вид и иероглифы выглядели очень похоже. «Вы используете кандзи?» «Если ты про то, что я пишу, то да». «Сколько тебе лет?» «Мне шестнадцать. А как пишется кё-кай?» «Как море, кай и пустота. Кё». «А чем ты занималась?» «Я учусь». Пожилая женщина задумалась на несколько секунд, услышав ответ Йока. Ты можешь говорить на нашем языке и знаешь нашу письменность. Так что еще, помимо того странного меча, было при тебе?» Йока вывернула карманы. Носовой платок, расческа, зеркальце, записная книжка и сломанные часы. Таков был ее скудный багаж. Внимательно осмотрев его, старуха уточнила у нее, для чего предназначаются все эти вещи. Покачала головой и, еще раз вдохнув, сложила все в карманы своего платья. А, а что теперь со мной будет? Это будут решать власти. Я сделала что-то неправильное. Йока показалось, что с ней обращаются как с преступницей, но старуха, покачав головой, ответила: Нет, ты не сделала ничего плохого. Просто всех кайкяку следует доставлять губернатору. Так уж у нас устроено. Не торопись делать неправильные выводы. Кайкяку? Это пишется как Гости Кяку из-за моря. Кай. Это люди, которые приходят к нам с востока из-за кёк-кай. К востоку от Кьокай находится страна, которая зовется Японией. Никто никогда не видел ее своими глазами, но, видимо, она действительно существует, раз так много Кайкяку попадают сюда. Пожилая женщина вновь посмотрела на Йоко. Иногда жители Японии затягивает в сёку и выбрасывает прямо к нашим берегам. Так и произошло с тобой. Вот кто такие кайкяку. Сёку пишется как затмение. Это великая буря, но это не совсем похоже на обычный шторм. Он приходит резко, словно вспышка, и уходит в мгновение ока и после него появляются кайкяку нервно усмехнувшись она продолжила большинство из них к тому моменту уже погибают и даже если они живы долго они не живут но все же мы доставляем их губернатору под его началом служит множество умных людей которые разберутся что с тобой делать что например «Что, например, спрашиваешь? Честно говоря, я не знаю. Последний раз, когда к нам сюда попадал живой кайкяку, моя бабушка была еще молода. И я слышала, что он умер еще до того, как его доставили в столицу префектуры. Тебе очень повезло, что ты добралась сюда и не захлебнулась по пути». «Но что такое, дитя?» «Но где именно я нахожусь?» «В провинции Дзюн, я же говорила тебе!» Старуха указала на название мест, которое она написала до этого. «Здесь?» Я не это имела в виду. Йоко взглянула на пожилую женщину, которая смотрела на нее широко раскрытыми глазами и продолжила молящим тоном. «Я не знаю, что такое этот Кюкай, я не знаю, где находится королевство Ко, я не знаю вообще ничего об этом мире!» «И где этот мир вообще находится?» В ответ старуха лишь тяжело вздохнула. «Скажите, как мне попасть домой?» «Это невозможно». Этот резкий ответ заставил Йоко сцепить руки перед собой. «Невозможно?» «Ни один человек не способен пересечь Кёкай. Неважно, как они там оказываются, но если так происходит, то обратно им уже не вернуться». Нет ни людей, которые смогли отсюда уйти туда, ни Кайкяку, которые вернулись бы домой. Это объяснение совершенно не удовлетворило Йока. Вернуться нельзя? Но это же просто глупо. Повторяю, это невозможно. Но. Я. Слезы покатились из ее глаз. А как же мои мама и папа. Я не появлялась дома прошлой ночью. Я пропустила школу сегодня. Мне нужно ходить в школу, все же будут волноваться. Повисло неловкое молчание. Пожилая женщина отвела взгляд, она встала и принялась раскладывать вещи на столе. К сожалению, тебе остается лишь сдаться и принять судьбу, сказала она. Но я даже не хотела попадать сюда, вовсе не собиралась. Все кайкяку так говорят. Вся моя жизнь осталась там, я даже не смогла ничего с собой взять. Почему я не могу попасть домой, и я...» Неспособная выдавить из себя больше ни слова, Йока громко зарыдала. Пожилая женщина, не обращая на нее никакого внимания, покинула комнату. Она забрала с собой все, что принесла, даже свечку. Она оставила Йока одну в непроглядной темноте камеры. Звук защелкивающихся задвижек эхом прозвучал в темноте. «Я хочу домой!» — прокричала Йока. Было слишком тяжело сохранять спокойствие в такой непростой ситуации. Рыдая, Йока свернулась клубком на кровати. Она плакала, пока, наконец, не довела себя до полного изнеможения и не провалилась в глубокий сон без сновидений.